дар своевольно отнятый к чему мелькнувший призрак радости к чему потухший блеск и самый пышный кубок расколотый и брошенный к чему